Документ 30. -й. Записка Наркома НКВД. Товарищ Мессинг, вчера вы оказывали помощь Абакумову при вычислении немецкого шпиона. Мне нужен ваш подробный отчет в неофициальном порядке. В феврале 1941 года Абакумов был назначен заместителем Наркома НКВД и начальника управления особых отделов НКВД. Вероятно, поэтому Берия были нужны все сведения о своем заме. Не зная карт партнера, можно проиграть. Примечание израильского редактора. Передадите его тому же сотруднику, который доставил вам записку. Время назначьте сами. Берия. Отчет Вольфа Мессинга. Товарищ Берия, я вам уже говорил, что встречался с Абакумовым, только не упомянул при этом, что дал ему обещание оказывать помощь. В прошлом году я помог расколоть шпиона, схваченного в районе Гродно. И вот снова вызвали. Я в это время был на гастролях в Горьком, как вдруг является посыльной Табакумова и передает шифротелеграмму с просьбой помочь в расследовании, для чего мне следовало явиться в штаб Киевского укрепрайона. Доставили меня самолетом, и вот я в штабе. Встретивший меня Абакумов даже не предложил отдохнуть и поесть после долгой дороги, сразу вел в курс дела. А дело было в том, что удалось схватить связного, передававшего в Германию совсекретные сведения. При этом, по его словам, самого агента Абвера, окопавшегося в штабе, он не знает, поскольку выполнял черную работу, вынимал донесения из тайников и передавал дальше. Необходимо удостовериться, что связник не лжет. Дал мне задание Бакумов, и меня провели в кабинет следователя, где шел допрос. Связной выглядел как пришебенный деревенский парубок, впервые оказавшийся в городе. Я увидел его со спины, приоткрыв дверь в соседний кабинет. «Так вы утверждаете гражданин Петренко?» Монотонным голосом спрашивал следователь, «что не знаете в лицо того человека, который оставлял донесения в дупле и в проеме каменной кладки?» «Да не знаю я ничего», — заныл Парубок. «Забрав-то, отдав и усы». Я даже головой покачал. Мыслил этот человек на чистейшем русском. Хорошо притворяясь неграмотным селянином, он лихорадочно искал выход из создавшегося положения. Мелькнули имена Петро и Павел Казимирович, причем обладатель первого имени представлялся связнику как боец, человек действия, а второй был важной шишкой, способным помочь, на кого надо надавить, кого надо подмазать. Но вот немецкого агента, связник которого на самом-то деле звали Владиславом Ерофеевым, действительно не знал и не видел воочию. Я передал собранные сведения Бакумову, и тот сразу же зашел в кабинет к следователю. Положил на стол бумагу, где своей рукой записал полученную от меня информацию и сухо сказал «Ознакомьтесь». Следователь внимательно прочитал, расписался для видимости и продолжил допрос тем же нудным тоном. «Так вы продолжаете утверждать, что не знали того, кто с вашей помощью выходит на связь с немецкой разведкой?» «Да ни сном, ни духом, дядьку!» Следователь внезапно ударил кулаком по столу и гаркнул. «Говорите правду, гражданин Ерофеев!» Это подействовало. Связник настолько был шокирован и испуган, что чуть не свалился со стула. Кто такой Петро?» – дожимал его следователь. Где работает Павел Казимирович? Отвечайте! И связник раскололся. А для меня настало самое трудное. Надо было вычислить того самого агента среди офицеров штаба. Офицерами их называю я по привычке, поскольку в СССР не существует такого понятия. А метод вычисления был прост. Мне следовало прослушать мысли работников штаба в естественной обстановке. Мне вручили папку, где на листах картона были наклеены фото офицеров из тех снимков, что делают для паспортов и прочих документов. И вот я должен был с нею ходить туда-сюда и помечать, кто агнец, а кто козлище. Подобную процедуру я освоил еще лет десять назад или даже раньше, когда по просьбе князя Черторыйского искал похитителя ценнейшей диадемы. Признаться первым делом, я отправился в буфет, поскольку был до того голоден, что меня поташнивала и кружилась голова. Перехватив сладких пирожков с чаем, я взбодрился и сразу же занялся своими обязанностями. Работники штаба, забоченно сновавшие по коридорам, заглядывали и в буфет, и попадали в поле моего зрения. О чем думали офицеры штаба? Да о чем угодно. О карьере, о том, что некий Григорий Палыч засиделся на своем месте. О встреча с женщиной, о культ походе в театр, о службе они тоже думали. Битый час я просидел в буфете и послонялся около, после чего решил пройтись по зданию штаба. Если же меня будут спрашивать иные рьяные блюстители дисциплины, кто я таков и что делаю на режимном объекте, то я должен был ответить «Я, дескать, к Денису Ивановичу». Так не велел говорить об Акуму, а уж кто это такой Денис Иванович, я понятия не имел. Правда, подозрений особых я не вызывал приличном костюме, в очках, с папкой в руке. Я выделялся лишь своим партикулярным одеянием, но не все в штабе ходили в военной форме. Все большее количество галочек я выставлял против фотографий, все меньше оставалось не прошедших проверку. И вдруг, когда я спускался по лестнице, меня остановил строгий голос. «Что вы тут делаете, гражданин?» Я обернулся и увидел грузноватого человека в мундире, один из рукавов которого был пуст. В единственной правой руке он нес толстый портфель, а лицо порядком обрюзгшее, выражало недовольство и скуку. «Я ищу Дениса Ивановича», – отрапортовал я. «Денис Иванович отбыл Фастов и сегодня не будет». руки нахмурился. Все это время я смотрел на него, как зачарованный. Его звали Йозеф Брудер, и думал он на своем родном языке. Скучал по Марте, оставшейся в Дортмунде, Насмешничал над русскими недочеловеками, недорошими до Орнунга. Мечтала поместье где-нибудь на Украине, когда доблестный вермахт захватит все земли и сделает их житницей Третьего Рейха. Уловил я и переживание, исчез связной. Брудер скинул голову и спросил с надменностью истинного арейца: Ваши документы, гражданин. Не зная, как лучше выпутаться, я ляпнул по-немецки. А ваши господин Брудер? Лицо одноруковое исказилось, отступив, он бросил портфель и стал расстегивать кобуру. Я стоял, цепенев, и даже не пытался оказать сопротивление. Но тут, откуда ни возьмись, подскочили молодцы Абакумова и скрутили агента Абвера. Потом появился сам Абакумов и сухо сказал мне «Спасибо». Вот и вся история. А я по-прежнему готов оказать всякое содействие органам советской власти. Вольф Мессинг